Передонов тоже помолчал немного, как бы завороженный хозяиновыми словами, потом сказал, щуря глаза с неопределенным хмурым выражением: "Вы городской голова, так вы можете сказать, что все это вздор". То есть это насчет чего же? Осторожно осведомился Скучаев. А вот, объяснил Передонов, если в округ донесут, что я в церковь не хожу или там другое что, так вот если приедут и спрашивать будут?» «Это мы можем», — сказал голова. «Это уж вы, во всяком случае, будьте благонадёжны. Если что, так уж мы за вас постоим. Отчего же за хорошего человека слово не замолвить? Хоть адрес вам от Думы поднесём, если понадобится. Это мы всё можем. Или, примерно, звание почётного гражданина. Отчего же? Понадобится всё, можно». «Так уж я буду на вас надеяться», — сказал Передонов, угрюмо, как бы отвечая на что-то не совсем приятное для него. «А то директор все меня притесняет». «Скажите!» — воскликнул Скучаев с соболезнованием, покачивая головою. «Не иначе, как так надо полагать, что по наговорам. Николай Власич, кажется, основательный господин». «Даром никого не обидит. Как же, по сыну вижу, серьезный господин, строгий, поблажки не дает и различек не делает. Одно слово основательный господин, не иначе, что по наговорам. С чего же у вас с ним контры? «Мы с ним во взглядах не сходимся», — объяснил Передонов. «И у меня в гимназии есть завистники». Все хотят быть инспекторами, а мне княгиня Волчанская обещала выхлопотать инспекторское место. Вот они излятся от зависти. Так, -с, так, -с», осторожно сказал Скучаев. А впрочем, что же это мы сухопутный разговор делаем? Надо закусить да выпить. Скучаев нажал пуговку электрического звонка около висячей лампы. «Удобная штука», — сказал он Передонову, — «а вам бы в другое ведомство перейти следовало. Вы нам, Дашенька, соберите», — сказал он, вошедший на звонок миловидной девицы атлетического сложения, «закусочки какой-нибудь да кофейку горяченького, понимаете?» «Слушаю», — ответила Дашенька, улыбаясь, и ушла, ступая удивительно по ее сложению легко». «В другое ведомство», — опять обратился Скучаев к Передонову, — «хотя бы в духовное, например. Если взять духовный сан, то священник из вас вышел бы серьезный, обстоятельный. Я могу посодействовать. У меня есть преосвященные хорошие знакомые». Скучаев назвал несколько епархиальных и викарных епископов. «Нет, я не хочу в попы», — отвечал Передонов. — Я Ладану боюсь. Меня тошнит от Ладана. И голова болит. — В таком разе в полицию тоже хорошо, — советовал Скучаев. — Поступите, например, в Становые. На вас позвольте узнать, какой чин? — Я статский советник, — важно сказал Передонов. — Вот как! — воскликнул Скучаев. — Скажите, какие вам большие чины дают. И это за то, что ребят обучаете. Скажите, что значит наука. А, впрочем, хотя по нынешним временам иные господа нападают на науку, а без науки не проживешь. Вот я сам хоть только в уездном учился, а сына в университет направляю. Через гимназию, известно, почти силком ведешь, прутом, а там и сам пойдет. Я его, знаете, сечь никогда не секу, а только как заленится или так в чем проштрафится, возьму за плечи, поведу к окну, там у нас в саду березы стоят. Покажу ему березу, это говорю, видишь? Вижу, папенька, вижу, говорит, больше не буду, и точно помогает. Заправится мальчуган, будто его и на самом деле постигали. «Ох, дети, дети!» — вздыхая, закончил Скучаев.